лично меня жгло одно незаконченное дело, зажигалка и трагическая гибель Софьи Марковны при весьма странных обстоятельствах. Сейчас можно честно признаться, когда это произошло, я почему-то сразу подумал о Валентине. Принцип, кому это выгоднее всех, со всей очевидностью указывал на него. Если бы папа убил себя, Валентин автоматически занял бы пост папы со всеми вытекающими последствиями, звания, положения, и льготы. Если бы кто-то другой, не мама, убил бы себя, вина папа была бы абсолютной, и папа, как минимум, ушел бы в отставку. Сам факт выноса в кармане пиджака совершенно секретного изделия грозил папе большими неприятностями. И то, что Галя, сделав экспертизу отпечатков пальцев на корпусе сжигалки, вдруг приходила дальнейшее расследование, тоже говорила не в пользу ее бывшего мужа. Должно быть, она догадывалась, чья это работа, но, возможно, пожалела папу. Когда я заикнулся был о том, чтобы продолжить расследование, она так разозлилась, что я просто испугался, но лишь в первый момент Виз неделю у меня уже имелся стакан из папиного кабинета с чёткими отпечатками пальцев его первого заместителя Валентина Сергеевича Муржина. Без особого труда в нашей же лаборатории я сделал вечные снимки, вся обтерня словно и сова. Я втайне от Гали сравнил его отпечатки с теми. Отпечатки совпали с поразительной точностью. Открытие это сначала обрадовав меня, повергло в уныние. Говорить ли Гали, а если говорить то, что за этим последует. Если Гали откажется возбуждать уголовное дело против Валентина, то что в таком случае делать мне? Подавать на развод? Если согласится, то к кого будет реакция папы и вообще, как вся эта темная история повлияет на его положение, а к кого будет моя роль? Разворошив это дело, добившись изобличения преступника, не обрушил я всех нас в такую яму, из которой не выбраться за всю оставшуюся жизнь. Но знание обладает неким таинственным свойством, оно требует огласки, публикации и доклада на ученом совете, хотя бы сообщения на симпозиуме. Это научное знание. А Знание, которое добыл я тайно от всех, и который был связан с уголовным кодексом, просто жгло меня раскаленным железом, отмолчаться, забыть, не в моем характере. Там уже пепел класса. Я решился. Взяв отпечатки официальной экспертизы и отпечатки со стакана, я пришел к Валентину в служебный кабинет, предупредив предварительно, что мне нужно полчаса для конфиденциального разговора. Он принял меня холодно, даже с всячески подчеркивая официальный характер встреч. Когда я развернул на столе копии важных документов, он мгновенно понял, что сие значит. Я видел, как перекосилось побелело его обычно смуглое в мелких оспинках лицо, часы и на стене чаккали минута за минутой. Он все не мог прийти в себя. Наконец хриплым голосом сказал: «Все это липа. На чего ты добиваешься, чтобы вместе со мной сел за решетку и папа. И как ты докажешь, что это именно я, а не ты подсунул папе в карман прибор? Подумай здраво, а не трудно доказать, что ты и был тоже заинтересован в устранении папы". Это меня взбесило. "А ну докажи, подонок!" Он уже полностью владел собой, чего нельзя было сказать обо мне. За подонка ты еще ответишь. А доказать очень просто. Ты хотел завладеть имуществом генерала лейтенанта Порыгина: квартира, дача, машина, гараж, накопления достаточно. Я кинулся к нему с яростным желанием врезать в его наглую смехающуюся рожу. Он защитился рукой, но я всё же достал скользом. Там несколько дней он ходил с пластырем над правой бровью. Мучивший меня вопрос: говорит ли Гали, вскоре решился сам собой дничи через пять-шесть после нашего разговора с Валентином. Как ты вечером, когда я пошел пройтись перед сном, на меня напали в подъезде. Не знаю, сколько, кто лишь оглушающий удар по голове сзади и потом через пульсирующим мрак тупые толчки по тел. Окровавленный и стонущего меня обнаружили соседи, поздно возвращавшиеся откуда колледжа. Кто-то в сумраке подъезда: "Надо б лампочку повесить, денег все, не соберем. споткнулся об меня, и это меня спасло. Нападение это и несколько звонков по телефону с угрозами, а, главное, моя исповедь. о разговоре с Валентином, Все это казалось убедительнее папиных аргументов. И Галя Приняв решение, со всей присущей энергией, взяла за оформление документов для отъезда в Германию, и тогда вдруг сама признала, что она ненавидит и боится Валентина. Это не человек, это зверь, воскликнула она. Он способен на все! Ты как-то спрашивал, почему у нас нет детей. Теперь понятно почему. Я не хотела». С тех пор я стал бояться темных подъездов и телефонных звонков из секретных записей Внезапно ночью позвонили из клиники, где лечились наши обезьянки. Галя, взявшая трубку, схватилась за грудь, ожидая страшных вестей. Да, вести оказались действительно страшными. Только что поступила большая группа моряков-подводников с АПЛ, все в тяжелом состоянии. Больница в экстремальном режиме очень просит куда-нибудь перевести обезьян не до них. Рано утром мы засели за телефоны. Галя пробивала места в зоопарке, я организовывал транспортировку, доставку питания, лекарств в капельницы и так далее. К 11:00 Карл и Клара уже получили новую прописку на свежем воздухе. И хотя клетка, режим и качество питания остались теми же, что и в больнице, что отпечальное, режущее душу, появилось в их выразительных глазах они словно предчувствовали что-то грозное, неумолимое, надвигавшееся от нас людей. По договоренности с зоопарком, учитывая нынешние материальные трудности, мы изгали все расходы на содержание наших питомцев взяли на себя. Да и как иначе? Мы воспринимали обезьян как своих детей, мы отвечали за их жизнь, разве могли мы их бросить на произвол судьбы после всего того, что с ними сделали и с нами тоже. И то, чего Галя опасалась, все же произошло. Лучевая болезнь очень коварная штука. После первого тяжелого периода наступает иногда довольно длительный так называемый период видимого благополучия, когда облучённый чувствует себя почти нормально, у него восстанавливается аппетит, сон, он даже может набрать вес. Все зависит от глубины поражения костного мозга в состоянии крылитворных органов, от общего состояния, от прочности нервной системы. Но если поражение значительно, то рано или поздно через месяц-два болезнь наваливается с новой силой, еще более грозной, неотвратимой. Медицина оказывается бессильна. Привезенные ночью самолетом из Тевродинска моряки умирали один за другим. Врачи пчернели от бессонных ночей и нервном напряжень. Это было задолго до Чернобыля. Наши обезьянки после двух месяцев благополучного существования вдруг скисли, и для нас с Галей наступили самые тяжелые дни. Снова, как и в институте биофизики, обезьянки сидели прижавшись друг к другу, отказывались от пищи, и боль и страдания, которые испытывали, отражались лишь в их глазах. Они все так же отличали Галю от всех, кто обслуживал их. Тянули к ней свои искрюченные ручки, пытались обнячь её из проволоки решётки. У них клочьями выпадала шорстко, они сильно похудели, поносы уносили их последние силёнки, они умерли в один день, обнявшись, как два любящих существа, понявшие всю свою обреченность. Эмигрировать из России убедил нас папа. И мы вроде французы были лишены своей воли. Мы доверились его авторитету, его уму, опыту. Доктор Гернштейн и как-то сказал про француза: "Это не болезнь, это будущее всего человечества. Возможно, и мы уже включились вот в общий человеческий марш в светлое будущее, в котором единственным желанием будет секс".